Глава 23. Вот уже две недели Володька жил в Москве и продолжал нести свои ночные вахты в книжном магазине. Короткий Ирин отпуск тоже подошел к концу. Она каждый день проводила в Доме культуры, поэтому на встречу у них совсем не оставалось времени. Володька злился и постоянно находился в раздраженном состоянии. Он огрызался на мать, потом извинялся, постоянно ждал телефонных звонков, мало ел и худел. Стоило ему только уйти от Иры, как его охватывало непонятное чувство тревоги. К нему вернулось ощущение, что девушка ускользает от него и не принадлежит ему полностью, несмотря на заверения в любви и телесную близость. Володьке не хватало редких беглых встреч, проходивших в какой-то суматохе и нервозном состоянии, которое он невольно сам и создавал. В дополнение ко всему этому он постоянно терзался тем обстоятельствам, что отношения между ним и Ирой зашли так глубоко, Конечно, этот факт подтверждал их серьезность, но Володьку не покидало ощущение непорядочности, бесчестности этой связи. Не так он был воспитан своей правильной матерью и героями русской литературы. Уходя от Иры поздно вечером, он терзал себя, мучился. Сталкиваясь в подъезде с соседями девушки, он ловил себя на мысли, что не может поднять головы и прямо глядеть на этих, в общем-то, совершенно посторонних людей. Ему казалось, что все смотрят на него укоризненно, осуждают его и упрекают Иру в бесчестии и непорядочности». Проницательная Ольга Вячеславовна тоже обо всем догадывалась. Намекала Володьке, что если уж их отношения так серьезны, то неплохо бы познакомить ее с девушкой. Володька только огрызался на такие предложения, потому что от него здесь ничего не зависело. Наконец Володькин выходной пришелся на воскресенье. Он давно ждал этого, чтобы весь день провести вместе с Ирой. Сдав дежурство своему напарнику, он, не заходя домой, сразу направился к ней. Было раннее воскресное утро. Москва медленно пробуждалась, улицы и дороги были пустынны и безлюдны. Володька пошел пешком, чтобы не прийти слишком рано и не разбудить девушку. К тому же он в последнее время постоянно думал о том, как разрешить тот клубок противоречий, который его мучил. Что тут думать? Надо сделать ей предложение, и все. Любая девушка только обрадуется этому» размышлял Володька. «А вдруг она не согласится? Тогда и все испорчу, черт возьми. Какой же вы трус, лейтенант Канаев! Как вам не стыдно, чего испугались? Да уж это вам не с винтовкой наперевес по окопам бегать». Как ни старался Володька идти медленно, но ноги сами несли его к дому Иры. И в девять он уже стоял напротив ее квартиры и нерешительно давил на звонок. Сначала они завтракали, потом Ира уложила Володьку спать. Молодой человек долго противился этому, ему не хотелось тратить драгоценное время на сон. Но как только его голова очутилась на подушке, источавшей особый ирен запах, он уснул глубоким здоровым сном и проспал до обеда. Проснулся Володька от легкого чувства голода, которое возбуждал в нем аромат жареной картошки, исходившей из кухни. Володька быстро умылся, сбросил с себя остатки сна и пошел на кухню. Потом они долго обедали и вели неспешные вялые разговоры. После обеда Володька с жадностью набросился на Иру. Та ничуть не противилась этому мужскому пылу, чем всегда вызывала у Володьки недоумение. Ложась с ним в постель, Ира безвольно покорялась его воле, неизменно угадывала и чувствовала каждое его желание, безропотно и доверчиво вверяя себя в его руки. «А мне опять Нина звонила» брякнул Володька, лёжа в постели, заметив молчаливую задумчивость Иры, сидящей подле него. «Что? Мне Нина опять звонила. В любви признавалась. Говорит, жить без меня не может». Володька хотел посмотреть на реакцию Иры. Разозлится ли она, расстроится, или будет ревновать, услышав такое. Поэтому он соврал ей. Нина действительно звонила ему на днях, но про любовь ничего не говорила. Ира молчала. ни хрена она меня не любит. Ей вообще плевать подумалось Володьке. «А ты что?» — наконец спросила девушка, и легкая морщинка недовольства пролегла у нее между бровями. «А, забеспокоилась, значит, все-таки». «Ничего. Рассказал я ей о тебе», — продолжал врать Володька. «А она?» «Она? Что она? Расстроилась уж». «Зря ты ей про меня рассказал. Так у нее была бы надежда». «А зачем давать ей ложные надежды? Пусть знает». «Сама первая меня бросила, пусть теперь тоже мучается». «А ты злой, оказывается, Володька». «Ага, злой. А ты разве не замечала?» «Выходи за меня, Ир», — добавил он, немного помолчав. «Надоело мне ждать свиданий, страдать, сомневаться. Мы взрослые люди, что нас может останавливать? Пошли во вторник ко мне. Я тебя с мамой познакомлю. Она тебе понравится», — продолжал уговаривать Володька, заглядывая Ире в лицо. «И тебя ничего не смущает?» Ира подняла на Володьку свои большие глаза, и ему показалось, что в них застыли слезы. «Что смущает? Что у тебя там кто-то был во время войны? Да я же все понимаю, сам войну прошел. Знаю, как вам, девчонкам, не сладко было. Свои же и приставали, наверное. Деваться некуда, приходилось под чьим-то крылом хорониться и спать с ним. Я все понимаю, Ир. Не переживай, я тоже не евнух ведь». Володька добродушно улыбнулся, присел и обнял Иру. А еще на войне каждый день живешь как последний, поэтому и совершаешь опрометчивые поступки. Принимаешь за любовь пустое увлечение. Такое я тоже проходил». «Нет, Володь, тут другое», — ответила Ира и резко встала с кровати. Володька залюбовался ее красивым обнаженным телом. «Красивым женщинам вообще труднее», — добавил он, наблюдая за тем, как девушка надевает на себя платье. Ее движения были быстрыми и резкими, но Володька не замечал этого. «Нет, Володь», — снова сказала Ира. Она села в кресло, потом резко вскочила, подошла к окну, затем прошлась по комнате, после опять села и снова подошла к окну. Было видно, что ее охватила тревога, что она на что-то решается. Ира словно вертелась на горячей сковородке и не находила себе места. Володька с недоумением смотрел на нее. Он давно ждал от нее этого признания, и вот настал момент, когда он услышит его. если я скажу тебе «Ты никогда не захочешь быть со мной!» Начала Ира и снова осеклась. Она еще раз прошлась по комнате, страдальчески заламывая руки и громко вздыхая. Володька содрогнулся от ее вида. Он сел на край кровати и неотрывно смотрел на девушку. володья давно должна была тебе рассказать!» «Ну говори же, говори!» Почти кричал Володька. Ира остановилась перед ним, посмотрела в его глаза и, немного успокоившись, гордо произнесла. «Я не та девушка, которая тебе нужна, Володь. Ты заслуживаешь большего, лучшего. Володь, возвращайся к Нине, она любит тебя, она достойна!» «Да, «Да при чем тут Нина?» – заорал Володька, вставая с кровати и хватая Иру за плечи. «Да я все придумал, чтобы тебя позлить! Нет, и не будет никакой Нины! Я тебя люблю! Я никого так не любил, как тебя! Пойми это, дура!» Не контролируя себя, Володька тряс Иру за плечи, та всхлипывала от слез. «Да как ты не поймешь? Я в лагере была немецкой подстилкой! Ты никогда не простишь и не поймешь этого!» Выкрикнула Ира и закрыла лицо руками. Ее щуплое тело начало сотрясаться от рыданий. Володька разжал руки, ноги девушки подкосились, и она сползла на пол. Володька почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Внутри будто что-то оборвалось и тяжело рухнуло. Он смотрел на Ирину, бьющуюся на полу в страшных всхлипываниях и рыданиях, и ничего не чувствовал к ней. Будто нить, натянутая внутри него до предела, лопнула. Это тщедушное тело, валяющееся на полу, показалось ему жалким и ничтожным. Он сам в этот момент казался себе жалким и ничтожным. Ему хотелось отыскать в себе хоть капельку сострадания к этой женщине, но его не было равно как и понимание, которое, возможно, и примирило бы его с этим чудовищным знанием, так неожиданно открывшимся для него и развершимся страшной бездонной пропастью между ним и Ирой. Девушка, наконец, подняла глаза, и Володьку поразили презрение и ненависть, с которыми она смотрела на него. «Уходи! Я не буду перед тобой оправдываться! Иди к Нине!» Зло буркнула Ира, и Володька пошел к Нине.